Эпилог. Три года спустя. Это невозможно. Невыносимо. Я замужем за самым ужасным боссом в мире. Он в очередной раз испытывает мою нервную систему на прочность. С открытием нового направления Мирослав целиком и полностью ушел в работу. И вот уже два месяца мы живем в режиме «дом-работа», успевая только поесть и поспать. Да и то не всегда. Он звонит мне в пятый раз за последние три минуты, а я не могу так быстро появиться в кабинете, потому что бросать документы на подпись, чтобы потом за ними же возвращаться, нерационально. Вот и стою, жду. А Мирослав Станиславович раздражает нетерпимостью. Люблю его безумно, но при этом не могу не злиться. Иногда вполне серьезно задумываюсь об увольнении. В такие моменты обычно мир, будто чувствуя, превращается в ласкового кота, который окружает меня вниманием и заботой. И я млею каждый раз, растворяя обиды в нежности. Мы часто расходимся во мнениях. Евсеев считает, что я слишком строга к нашей малышке. Я думаю, что Алинку он сильно балует. Так что у нас растет папина дочка умело манипулирующая взрослым и разумным родителем, который способен растерзать любого конкурента, даже голос не повысив, и при этом совершенно бессилен перед детским «хочу». Конечно, мир был против моего возвращения в офис, но за время, пока я была в декрете, он сменил шестерых помощников. Те сбегали, не выдерживая строгости босса, и каждый раз Евсееву приходилось перебиваться самому и сутками торчать в офисе. К такой семейной жизни меня не готовили. Поэтому я нашла няню и чуть ли не с боем отвоевала себе работу. Мирослав, конечно, до сих пор упирается, говоря, что сам прекрасно со всем справится. Но при этом каждый вечер меня благодарит, признавая, что я его лучший ассистент». Сегодня мир особенно зверствует не без причины. После того, как я решила спонсировать хоккейную команду Тёмы, долго думала, куда вложить оставшуюся часть денег. Пришлось ждать целых три года, пройти все девять кругов ада, и вот, вчера, наконец, мы оформили все документы на покупку квартиры, которые я до замужества снимала. Мирослав сначала решил, что я от него ухожу, поэтому обзавелась собственной недвижимостью. А потом, когда я убедила его в обратном, возмутился, что я потратилась, потому что он и сам мог мне все купить. Еще, конечно же, оказалась отшлепанна из-за того, что хранила все в секрете от любимого мужа. А я знаю, почему не говорила. Мир точно бы меня отговорил или сам бы все сделал. Иногда мне кажется, что он до сих пор не отошел от моей беременности, и продолжает со мной носиться. Пока поднимаюсь в лифте, Евсею звонит еще раз. Сбрасываю и, оказавшись на нужном этаже, иду в кабинет. Уже давно могу входить без стука, чем бессовестно пользуюсь, когда Мирослав один. Муж недовольно барабанит пальцами по столу и серьезно на меня смотрит. Прикрываюсь папкой, думаю, что мне тоже есть что ответить. Я звонил. Начинает сдержанно. Да, с женой боссу не повезло. Теперь не покричишь на подчиненную. Улыбаюсь особенно широко под его хмурым взглядом. «Ксения Андреевна, вы ведь знаете, для чего используют телефон?» Я ответила в первый раз. Возражаю. И, между прочим, сказала, что как подпишу документы, вернусь. Вот. Показываю на папку, которую толкаю через весь стол. Ближе подходить опасно, иначе снова придется до конца дня ходить в мятой блузке. У мира есть дурацкая привычка целовать меня в любой момент, даже самый неподходящий. Ты нужна была мне немедленно. Закипает, а я не могу лицо серьезное вернуть. Все же у начальства на ковре, а сама глупо хихикаю, как провинившаяся двоечница. И зачем? Скрещивая руки на груди и замечаю, как взгляд Мирослава сменяется с недовольного на заинтересованный. Он всегда так делает, чем сбивает меня с толку, потому что так он смотрит в совершенно иных ситуациях. Хмыкаю и тяжело вздыхаю. По телу жар расходится, сердце учащает ритм, а ноги становятся ватными. И как только у него получается так смотреть до сих пор. Потому что, Ксюша, у меня есть важная новость. Мир отодвигает кресло и, развернувшись, кивает мне, прося подойти. Перебирая ногами медленно, оттягивая момент, в который его руки скользнут вверх по моим бедрам и сожмут талию. Невыносимо будет сдержаться, а я даже дверь на замок не закрыла. «Ну?» – торопит, и я все же сдаюсь, попадая в плен любимого мужчины. «И что за новость?» – спрашиваю, поглаживая его колючую щеку, потому что вчера мир вернулся домой почти в полночь, а сегодня мы спали до последнего, не желая вставать, так что душ принимали в попыхах. Массирую лоб. Евсеев с облегчением выдыхает, и прикрывает глаза, наслаждаясь моей заботой. Он вообще всегда млеет от моих касаний, так что мне постоянно хочется его трогать. Мирослав перехватывает мою руку, целует запястье и ладонь, и в жесте этом столько любви, что и слов не надо. Мы понимаем друг друга по прикосновениям, и это настолько интимно и приятно, что я каждый раз прикрываю глаза, впитывая счастье. Мы подготовили все к открытию. Ярик согласился взять все на себя, так что предлагаю слетать куда-нибудь на пару недель. Ошарашивает меня новостью, и я забыв, что он тут вообще-то меня отчитывал. Бросаюсь обниматься и едва ли не верещать от восторга, потому что нам точно понадобится эта пара недель. Желательно улететь сегодня, максимум завтра. Займешься? «Считай, уже сделано?» Отмахиваюсь. Не говорит же Миру, что я вот уже месяц думаю, как раскрутить его на Доминикану и регулярно просматриваю отели. Мягко целую его в губы. Евсеев моментально вспыхивает. Чувствую, как крепнет хватка на моей талии, но все же отстраняюсь. У Мира тут проходной двор, особенно когда меня нет в приемной. Нужно держать себя в руках. Да и нам еще есть что обсудить. Только прежде чем уезжать, просмотри папку. Если там то, о чем я думаю, то это подождет, — удивляет меня муж. Там еще отчет о работе Службы безопасности. Я не просил. Зачем он? Косячет, пожимая плечами. Это я у Темы слов нахваталась. Да и подходит оно хорошо лишнюю информацию не выдает. Посмотри, там недолго. Мирослав уже листает папку, добираясь почти до самого конца, где я красиво оформила выдуманный отчет и даже важную информацию текстовыделителем подчеркнула, чтобы он точно-точно все понял. Мир хмурится, цокает, а потом замирает и сидит так несколько мучительно долгих секунд. Это так забавно, что мне хочется отмотать время назад схватить телефон и заснять реакцию чтобы потом пересматривать и умилительно хихикать ксюша это что за отчет такой спрашивает а у самого губы в улыбке растягиваются довольный настолько что я неосознанно подхватываю его настроение хотя собиралась оставаться серьезной до последнего говорю же Косячит служба безопасности ваша, Мирослав Станиславович. Наклоняюсь и снова смотрю на распечатанный листок. Там, на следующей странице, есть рекомендации, как все предотвратить. Вы, пожалуйста, ознакомьтесь, смеюсь, когда мир перелистывает страницу и качает головой, глядя на памятку со способами контрацепции. Ксюш, мы правда беременны. Он откладывает папку. И обнимает меня, утягивая к себе на колени. А я не могу в такой ситуации сопротивляться, потому что сама только об этом и мечтала. Наконец обнимаю его и охотно льну к крепкой груди. Ну, беременна я одна. Целую мира в щеку. Только нам правда нужно подумать о контрацепции. Я не шучу. Я ведь только вышла на работу. И вообще мы же обсуждали, что... «Пока будем заниматься только Алиной, а второго планировать...» Он не дает мне договорить. Целует пылка, а руками гладит плечи. Так настойчиво заботливо, что все возмущения из головы моментально вылетают. В груди все сжимается, когда Мирослав осторожно ведет по моим губам своими. Он невыносимо нежный почти всегда, И я готова такие моменты ставить на репит, чтобы они снова и снова повторялись, потому что тогда я чувствую себя самой любимой и самой нужной. Спасибо, Ксень. Мир утыкается носом в мою щеку. Пальцы в волосы зарываются, а губы скользят по коже. И вот уже весь протест ломается под натиском искренности. Как можно возражать в этом случае? Не представляю. И да, мы обо всем подумаем, когда придет время. Соглашается со мной, ладонь на живот опускает и замирает, прислушиваясь, хоть там пока и не к чему. Теперь-то ты мою фамилию возьмешь? Хватит уже с Амели выходить. Возьму, но после того, как вернемся из Доминиканы. Соглашаюсь сквозь смех и устраиваюсь удобнее, вероломно нарушая субординацию. Хотя, если начальство не против, то никакого нарушения и нет. И как после таких влюбленных взглядов отказаться? После всего, что между нами было. После того, как самый замечательный мужчина дарит свою любовь. И после того, что еще будет а впереди еще много приятного, в этом я даже не сомневаюсь. И пускай все началось неправильно, совершенно не так, как надо, но я бы ни за что не стала менять ни единого факта в нашей истории любви, потому что именно благодаря каждой мелочи мы пришли друг к другу. И именно поэтому мы будем самыми счастливыми.